Глава шестая. Крейтон. Четырьмя бутылками пива и двумя отделениями концерта позже я, наконец, обхожу здание театра, чтобы подкараулить там Холли. И то, что я там вижу, удивляет меня. Я не говорю о тяжелых металлических ограждениях, отделяющих поклонников от их кумиров. Это меня не удивляет, нет. Меня удивляет толпа полураздетых женщин, толкающих друг друга, чтобы пробраться ближе к этим ограждениям. Охранники стараются сдерживать их натиск, но женщины кричат, что хотят увидеть какого-то парня, которого зовут то ли Бун, то ли БТ, или что-то в этом роде. Я как можно вежливее пробираюсь к краю баррикады, потому что не хочу расталкивать женщин. Но в то же время я не хочу упустить Холли, пусть даже я и чувствую себя чертовски смешным, поджидая ее в толпе этих сумасшедших фанаток. Наконец... Служебная дверь открывается, и группа охранников, за которыми следуют артисты, выходит наружу. Женщины начинают вопить, и я поднимаю руки, чтобы заткнуть уши, и тут вижу Холли. Я выкрикиваю ее имя, но недостаточно громко, она не слышит меня. Еще дюжина футов, и она окажется совсем рядом со мной, но по мере того, как она приближается ко мне, во мне вспыхивает ярость, когда я вижу, что парень, выступавший последним, этот Бун, обнимает ее за талию и прижимает к себе. «Что это, черт возьми? Холли!» «На этот раз я говорю это громче и суровее». Парень убирает руку с ее талии и подходит к ограждению, чтобы поставить свой автограф на груди какой-то женщины, ну и тип. Холли тем временем продолжает идти к автобусу. «Холли!» Она резко останавливается, поворачивается, и ее глаза расширяются, когда она видит меня. Она спотыкается, и какой-то парень подхватывает ее, чтобы не дать упасть, и это нравится мне не больше, чем то, как этот Бун обнимал ее. На ее лице появляется настороженная улыбка, и она подходит к ограждению. Пишущий на грудях гений приближается к ней и останавливается прямо передо мной. «Ты в порядке, сладкая?» — спрашивает он у нее. Холли открывает рот, чтобы ответить, но я опережаю ее, она в порядке. Просто не знает, почему ее муж стоит в толпе фанатов». Он с интересом смотрит на меня. «Так значит, вы тот самый муж, да?» «Да, я тот самый муж». Он смотрит на Холли. «Ты не говорила, что он приедет?» «Я сама этого не знала», — тихо отвечает она. «Как насчет того, чтобы перенести теплую встречу в автобус?» — спрашивает Бун. Холли кивает, и он делает знак охраннику. «Отведите его в мой автобус, мы будем там через пять минут». Охранник перепрыгивает через ограждение и ведет меня в обход толпы к автобусам. Он стучит в дверь, она открывается, и я поднимаюсь по ступеням в автобус. В автобусе вовсе не такой бардак, как я ожидал. Помимо коробки с пустыми банками из-под пива и нескольких пустых бутылок из-под спиртного, мусора не так много. На сиденьях и на столе лежит какая-то одежда, барабанные палочки, блокноты, медиаторы и пульты управления видеоиграми. Я стою рядом с водителем и жду. Проходит больше, чем пять минут. В нетерпении я выглядываю в затемненное окно и наблюдаю за их медленным приближением. Они раздают автографы и фотографируются с фанатами в нелепых позах. Наконец, двери автобуса открываются, и Холли взбирается по ступеням внутрь. Я уже расположился на сиденье и размышляю, что ей сказать, но она опережает меня. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает она без прелюдий. «Разыскиваю свою жену», — отвечаю я. Она что-то бурчит в ответ. «Прости». Я говорю, что я удивлена. Моим первым побуждением было встать на свою защиту, но что толку? Я обделался, и сам это знаю. Но это не значит, что я не злюсь на нее из-за того, что она не подождала меня чуть дольше, прежде чем просто взять и уйти. Я решаю, что мне лучше всего извиниться. Это совсем не в моем стиле, и я удивлен, как легко делаю это. «Прости меня, Холли». Я обещал тебе прийти вовремя и не пришел. Ее рот приоткрывается, и я мгновенно представляю себе все те вещи, которые я хотел бы проделать с этим ртом. И в этот момент в автобус поднимаются другие участники гастролей, прерывая наш разговор. «А вот и парень, который знает, как вымаливать прощение. Я записываю твои слова, чувак, на случай, если окажусь в таком же дерьме». Бун идет по проходу, протягивая мне руку, покрытую татуировкой в виде кастета и черепов. «Бунтрэшер!» Я поднимаюсь и окидываю его оценивающим взглядом, как мужчина-мужчину. «Крейтон Карас. Мы пожимаем руки, стараясь не сдавливать пальцы друг друга слишком крепко, чего я не ожидал от парня с вытатуированным кастетом. На нем все еще рваные джинсы, камуфляжная бейсболка и высокие сапоги, в которых он выступал на сцене. Хотя он надел новую футболку, потому что старый он сорвал с себя посреди выступления. «Обращайся с этой девочкой хорошо, слышишь? Или ответишь мне?» Глаза Трэшера впиваются в меня, и его слова звучат сурово. Я хочу сказать ему, что это не его собачье дело, но останавливаюсь. Честно говоря, я рад, что у нее есть кто-то, кто настолько хорошо относится к ней, чтобы угрожать мне. И до тех пор, пока его чувства чисто платонические, у нас с ним не будет проблем. Спасибо за предупреждение. Я рад, что у Холли есть друг, прикрывающий ее спину. Он улавливает ударение, которое я делаю на слове «друг». «Не беспокойся, парень, у меня есть своя женщина, не собираюсь клеиться к твоей». Он наклоняется ближе ко мне и добавляет. «Кроме того, если бы я захотел увести ее, у тебя не было бы шансов». Его самоуверенность тут же вызывает во мне желание ударить его кулаком по физиономии, но Холли фыркает, очевидно уставшая от мужских разборок, между мной и Буном. «При всем уважении к тебе с этим я не соглашусь, Говорю я, намереваясь завершить на этом нашу беседу. Его громкий смех разносится по автобусу. Я отступаю на шаг и жестом собственника обнимаю Холли. Трэшер с улыбкой говорит. «Ты, возможно, сойдешь, парень? Решительно лучше, чем этот говнюк Джесси». Он поднимает руки. «Мне плевать, если кто-то предпочитает член вагини, каждому свое, но мне не нравится, что он использует Холли, чтобы притвориться, будто это не так». «Если ты достаточно смел, чтобы трахать другого мужика в задницу, ты должен быть и достаточно смел, чтобы признаться в этом своим фанатам, или, во всяком случае, не заставлять студию прикрывать твою задницу». Но это мое личное мнение, не то чтобы это имело какое-то значение. Ну что же, этот парень мог бы мне понравиться. Я, безусловно, разобрался с этой ситуацией. «Очень прямолинейно. Мне нравится твой стиль, парень». Я киваю, горя желанием поскорее закончить этот разговор. Холли сейчас рядом со мной, а это значит, что я хочу лишь одного, остаться наедине с ней, чтобы кое-что прояснить. А именно то, что она больше не должна никогда уходить от меня, оставив записку всего лишь из двух слов. В идеале вообще уходить от меня. Ну, нам пора убираться, чтобы не мешать тебе. Полагаю, что остальные члены твоей группы ждут, чтобы сесть в автобус? «Они в автобусе для открывашек!» Я смотрю на Холли, и она поясняет. «Я делю автобус с другими ребятами, выступающими в первом отделении. У меня в памяти всплывают четыре огромных бородатых мужика, похожих на лесорубов, которые вышли на сцену после Холли и играли на множестве инструментов. Ты делишь автобус с четырьмя мужчинами? Семью, если считать парней из моей группы? С сегодняшнего вечера с этим покончено». Мы едем в отель, а потом я доставлю тебя в Даллас. Я всегда путешествую со своей группой, протестует Холли. А теперь ты будешь путешествовать со своим мужем. Трэшер усаживается на сиденье, даже не притворяясь, что он нас не слушает. Более того, он решает поучаствовать в разговоре. Она путешествует вместе со всеми, так у нас принято. Тогда она будет путешествовать в своем личном автобусе, а ее музыканты могут остаться с той другой группой. Буна одобрительно кивает. Это подойдет. Тогда я смогу выкинуть из своего автобуса их ударника. Но тебе придется самому платить за это. Студия никогда на такое не пойдет. Неважно. Если бы ты не настаивал на том, чтобы она ехала в автобусе, мы остались бы ночевать в отеле, а потом полетели бы на самолете. Трэшер качает головой и протягивает руку к бутылке Джонни Уокер Блю Лейбл. По крайней мере, этот парень разбирается в виски. Это значит искушать судьбу, чувак. Слишком много хороших артистов разбилось в авиакатастрофах. Я не признаю самолеты. Крейтон, говорит Холли, прерывая нас, нам нужно об этом поговорить. Я смотрю на нее сверху вниз. Здесь не о чем говорить. Ты должна быть здесь, а я обнаружил, что не хочу, чтобы ты была здесь без меня. Она сбрасывает с плеч мою руку. Ты не вправе принимать такие решения. Я бросаю взгляд на Трэшера, которому не хватает только попкорна, судя по живому интересу, с которым он наблюдает за нашей беседой. Я снова перевожу взгляд на Холли. Сегодня ночью мы будем спать в отеле. Она прислоняется спиной к кухонному шкафчику и скрещивает руки на груди. Я солгу, если скажу, что меня оставило равнодушным то, как при этом движении приподнялись ее груди, обтянутые топом с открытыми плечами. Мои глаза прикованы к ним, и я почти пропускаю мимо ушей ее следующую реплику. «Мы трогаемся в путь через несколько минут и будем ехать всю ночь». Мои губы вздрагивают... И я с трудом подавляю желание перегнуть ее через колено и отшлепать за дерзость. Но это должно быть сделано без заинтересованных свидетелей. В какое время ты должна быть на месте? Холли предоставляет ответить Трэшеру. Если она будет там к полудню, я не возражаю. И если ты полетишь с ней на своем чертовом самолете, не говори мне этого, я не хочу ничего знать. И я, черт возьми, не хочу искать кого-то еще для первого отделения концерта, если твой самолет упадет! Я хватаю Холли за руку и притягиваю ее к себе. Она шумно выдыхает от прикосновения к моей груди. Она поднимает руку и впивается мне в плечо. Нам следует как можно скорее убраться из этого автобуса, прежде чем я забуду, что мне не нужны чертовы свидетели. Не отводя взгляда от ее широко раскрытых карек глаз, я говорю Трэшеру. «Увидимся завтра в полдень, Трэшер!»